Восемьдесят шесть. Однажды в субботу Пьетро прочитал в номере «Карьеры де ла сера», в основном посвященному взрыву, устроенному фашистами в поезде «Италикус», короткую заметку о заводе на окраине Неаполя. «А эта твоя подруга не на заводе Сокаву работала?» «А что случилось?» Он передал мне газету. Группа из двух мужчин и женщины совершила налет на колбасный завод на окраине Неаполя. Сначала они выстрелили в ноги охраннику Филиппо Кара